Палец болит до сих пор. До скольки удалось сосчитать, Валька не помнит. Сейчас даже вспоминать не хочется, надо же было такой глупостью заниматься. Один палец обжег, оказалось, что всей рукой держал огонь. Хорошо еще, что левая рука, в правой – карандаш. Валька снова над листом.